Глава двадцать Другой план. Несмотря на то, что подвал в страннице был просторен и находилось в нем всего пять человек, казалось, что в нем тесно, как в комнатушке Тома и Джуилина. Стоявшая на перевернутом бочонке масляная лампа отбрасывала на балки потолка трепещущие тени. В глубине подвала все тонуло во мраке. Кусочек пространства между полками и стеной из необработанного камня шириной едва превышал высоту бочки, но тесно здесь казалось вовсе не из-за этого. — Я просила тебя помочь, а не затягивать петли у меня на шее, — холодно промолвила Джолин. После недели у заботливой госпожи Анн и разносолов Энит Айс сидай уже не выглядела изможденной. Потертое платье, что Мэт видел на ней в первый раз, сменилось другим, синим, с высоким воротом и с тонкой шерсти, с кружевами у запястий и под подбородком. Половина лица ее оставалась в тени, и Джолин казалась рассерженной. Взглядом она словно пыталась просверлить Мэтта насквозь. — Еще что-то, хоть что-то пойдет не так. Я буду совершенно беспомощна. Мэтту вовсе не хотелось выслушивать упреки. Предложил ей помощь по доброте душевной, ну, в какой-то мере, и вот во что все вылилось. Мэт практически тряс Айдам у нее под носом. Он извивался у него в руке длинной серебристой змеей, мерцая в тусклом свете лампы. Ошейник и браслет царапнули каменный пол, и Джолин, подобрав юбки, попятилась страшаясь коснуться их даже случайно она так кривила губы словно это и вправду была гадюка мэт не был уверен что айдам ей подойдет ошейник казался великоватым для ее тонкой шеи госпожа аннан снимет его сразу как только мы выберемся за городские стены рычал мэт ей то ты доверяешь она головой рискует пряча тебя. «Говорю тебе, это единственный способ!» Джолину прямо вздернула подбородок. Госпожа Аннон что-то сердито пробормотала. «Она не хочет носить эту штуку», — бесцветным голосом произнес позади Мэта Фен. «А если она не хочет ее носить, значит и не будет», — сказал стоявший рядом с Феном Блерик еще более бесцветным тоном. Темноволосые стражи Джолин, хоть и не были похожи, напоминали горошинки из одного стручка. Фэн с темными раскосыми глазами и подбородком, как клоун, был немного ниже Блерика и чуть пошире в плечах и груди. Однако оба без труда могли бы носить одежду друг друга. У Фэна прямые черные волосы спускались почти до плеч. Коротко стриженные волосы голубоглазого Блерика были несколько светлее. Шайнерец Блерик, чтобы не бросаться в глаза, вынужден был сбрить свой хохолок и отпустить волосы. Но нынешняя прическа не вызывала у него неприятных чувств. Салдейц Фен, как казалось, мало к чему и к кому питал симпатию, за исключением Джолин. Оба они очень любили Джолин. Эта пара разговаривала одинаково, думала одинаково, Двигалось одинаково. Сейчас на обоих были застиранные рубашки, поверх простые шерстяные рабочие жилеты ниже бедер. Однако за работников их принял бы только слепой, даже при таком неверном свете. А уж днем на конюшне, куда их определила работать госпожа Анан, о, Свет, оба глядели нам это так, как могли бы смотреть львы, на оскалившегося на них козла. Мэтт отвернулся, чтобы не видеть стражей даже краешком глаза. Имея таких за спиной, нельзя надеяться ни на какие припрятанные на теле ножи. «Если ты не будешь слушать его, Джолин Маза, ты будешь слушать меня». Ситаль подбоченясь обрушилась на седай сверкая ореховыми глазами. Я намерена проследить, чтобы ты вернулась в белую башню, даже если мне придется идти за тобой и подталкивать на каждом шагу. Может, по пути ты покажешь мне, что значит быть Айсседай. И когда я, наконец хоть на миг, увижу в тебе взрослую женщину, я успокоюсь. Ибо пока мест, вижу я лишь послушницу, распустившую сопли и капризную Данельзе. Джолин уставилась на нее. Еще больше округлив свои большие корей глаза, словно не поверила своим ушам. Мэт тоже подумал, что слух его подводит. Обычно содержательницы гостинец не вцепляются волкодавами в глотку, а седай. Фен крякнул, а Блерик пробормотал что-то нелестное. Вам незачем зачем далеко уходить, только отойти, чтобы караульные у ворот не видели. — поспешно сказал Мэт Сеталь, надеясь предотвратить вспышку ярости Джолин. Поглубже надвинуть капюшон... О, Свет, ему надо было принести для нее один из тех дурацких плащей. Что ж, если Джуэлин сумел стащить Айдам, он украдет и проклятый плащ. И стражники увидят просто какую-то сулдам. Еще до исхода дня сможете вернуться, и никто ничего не узнает. «Только чур, брачный кинжал, не берите!» Мэт засмеялся над своими словами, но Сеталь смеяться не стала. «По-твоему, я останусь там, где женщин превращают в животных, потому что они способны направлять?» Спросила она, подойдя к нему и встав лицом к лицу. «По-твоему, я оставлю там свою семью?» Если на Джолин она гневно сверкала глазами, то нам это так просто молнии металла. Честно говоря, Мэтт на эту тему и не задумывался. Он, конечно, не против увидеть всех дамани на свободе, но ей-то какой интерес! Тем не менее, похоже, это как-то касалось Сеталь. Ладонь ее скользнула по рукояти засунутого за пояс длинного изогнутого кинжала, словно нежно погладила. К оскорблениям и нетерпимы, а в этом отношении Сеталь была бударкой до мозга костей. О продаже странницы я начала договариваться через два дня после появления Шон Чан, как только поняла, кто они такие. Я могла передать ее Лидл Элонит еще несколько дней назад. Но тяну время, поскольку Лидл вряд ли ожидает найти в подвале гостиницы Айси «Когда ты будешь готов к отъезду, я отдам ключи и отправлюсь с тобой». Лидел уже начинает терять терпение. Многозначительно добавила она через плечо, повернувшись к Джолин. Мэту захотелось возмущенно спросить. Что же сталось бы с его золотом, продайся таль гостиницу Разве Лидл позволила бы ему забрать этакий-то клад из-под пола ее кухни? Но другая мысль заставила его сдавленно хихикнуть. Мэт вдруг представил, как на шею ему садится все семейство госпожи Анн, ее женатые сыновья и замужние дочки со своими чадами, и одну десяток дядюшек, тетушек и кузенов с кузинами, а то и два десятка. Цеталь может, и уходит, но у ее мужа деловые связи по всему городу. Тут Блерик так крепко хлопнул его по спине, что Мэт даже пошатнулся. Он показал стражу оскаленные зубы, надеясь, что тот примет оскал за благодарную улыбку». Выражение лица Блерика ничуть не изменилось. Проклятые стражи, проклятый Айсидай, проклятые распроклятые хозяйки гостинец. Госпожа Анан, осторожно промолвил Мэтт. Тем путем, которым я намерен выбраться из-за будар, могут уйти лишь немногие. Пока он еще не рассказывал ей о балагане Люка. Неизвестно, удастся ли Люка переубедить. И чем больше людей нужно вывести, тем труднее будет его убедить. «Возвращайтесь сюда, как только мы выберемся из города. А если хотите покинуть Эбудар, отправляйтесь на какой-нибудь из рыбачьих лодок вашего мужа. Я бы предложил вам выждать пару-тройку дней, а может и неделю». Как только Шончан обнаружит исчезновение двух дамани, они будут кидаться на любого, кто соберется шагнуть за ворота. Двух? Резко вмешалась Джолин. эслины кто-то еще? Мэт поморщился, да с языка сорвалось, и совершенно напрасно. Джолин без того упрямо, нетерпеливо, несговорчиво и взбалмушно. Сразу столько определений пришло Мэтту в голову. Если она решит, что его план трудно выполним, что он может рухнуть, ей не час вздумается испробовать какой-то свой и наверняка неразумный замысел, который, как пить дать, сведет на нет его планы. Попытайся она сбежать сама, ее наверняка поймают. Но она еще станет сражаться. И как только Шончан узнают, что в городе под самым их носом скрывалася и они бросят новые силы на поиски Мараддамани, увеличат число патрулей, которых и так полно из-за сумасшедшего убийцы, и что хуже всего, они могут даже запретить свободный выход из города. Эдесина Азедин, нехотя, сказал Мэт. «Больше о ней я ничего не знаю». «Эдесина», — медленно промолвила Джолин. На гладкий лоб ее набежало еле заметное облачко. «Слышала она была...» Но чтобы она не слышала, Джолин вдруг резко захлопнула рот и вперила в Мэтта свирепый взгляд. «Они держат в плену еще сестер?» «Если на свободе окажется Теслин...» Я не желаю оставлять им ни одной другой сестры. Мэтт с трудом удержался, чтобы не раскрыть обалдела рот. Нетерпеливо и взбалмошно. Сейчас он видел перед собой львицу подстать Блерику и Фену. Поверьте мне, я не стану оставлять Аис седай в тех конурках, если только она сама не захочет остаться сказал он со всей возможной насмешливостью в голосе. «Откуда в этой женщине столько упрямства? С нее станется настаивать, чтобы Мэт вытащил даже таких, как Пура. О, Свет, никогда нельзя впутывать ай сидай в свои дела. И чтобы это понять, ему ни к чему всякие древние воспоминания. Достаточно своих собственных. Благодарим покорно». Нахлебались досыта Тут Мэтта в плечо ткнул сзади твердым пальцем Фен. «Не обращайся со словами так легко», — предостерег его страж. Блерик ткнул его в другое плечо. «Не забывай, с кем разговариваешь». На заявление Мэтта Джолин ответил хмыканьем, но углубляться не стало. Мэт почувствовал, как сзади в шее распускается тугой узел в том самом месте, куда опустился бы топор палача. Айси в разговоре умеют вкладывать в свои слова несколько иной смысл. Они не предполагают, что и другие могут воспользоваться против них их же приемом. Мэтт повернулся к Сеталь. «Госпожа Анан. «Вы же понимаете, лодки вашего мужа намного лучше». «Может, и так», — перебила она. Но только Джасфер отплыл со всеми десятью лодками и всей нашей родней три дня назад. «Полагаю, если он когда-нибудь вернется, члены гильдии захотят с ним поговорить. Ему ведь не положено брать пассажиров». «Лодки отправились в Лиан, где все будут ждать меня». Как видишь, я вообще-то и не собиралась идти до самого Тарвалона. На этот раз Мэтт не сдержался и скорчил гримасу. Он-то намеревался, если не удастся уговорить Люка, воспользоваться рыбачими лодками Джасфера анана Опасный вариант, даже более чем опасный. Может, вовсе безрассудный. Сулдам на причалах, скорее всего, захотят проверить приказ, по которому дам они отправляют на рыбачьих лодках, да еще ночью. Но лодки мы и так оставлял на самый крайний случай. Что ж, придется, видно, покруче вывернуть руку люка. Насколько сил хватит. Вы позволили своим родственникам выйти в море в это время года? В голосе Джолин смешались недоверие и презрение. «Когда надвигаются самые сильные штормы?» Стоя спиной кайс седай госпожа Аннан горделиво подняла голову. Но гордилась она не собой. «Если понадобится, я доверю Джасферу плыть хоть и в пасть Симарос. Я доверяю ему так же, как ты своим стражам, зеленая». «И даже больше!» Джолин вдруг нахмурясь, приподняла лампу за железное основание и повернула так, чтобы свет падал на лицо хозяйки гостиницы. «Мы раньше не встречались?» «Иногда, когда я не вижу твоего лица, голос кажется мне очень знакомым». Вместо ответа Ситаль взяла у Мета Айдам и принялась вертеть в руках сегментированный браслет на конце серебристой привязи. Вся вещь была изготовлена из сегментов, столь искусно подогнанных друг к другу, что не видно было, как они соединяются. «Можно, кстати, произвести проверку». «Проверку?» — переспросил Мэт и удостоился испепеляющего взгляда «Ореховых глаз». Не всякая женщина может быть сулдам. Пора бы уже знать это. У меня есть надежда, что я смогу, но лучше удостовериться сейчас, чем в последний момент. Хмуро глядя на запертый и неподдающийся браслет, Ситаль покрутила его в руках. — Ты знаешь, как его открыть? Не пойму даже, где он открывается. — Да, — слабым голосом откликнулся Мэт. В тот единственный раз, когда он беседовал с Шончан о Сулдам и Дамане, он осторожно задавал вопросы, как их используют в сражении. Но он не предполагал, что Сулдам как-то еще и отбирают. Мэт мог бы сражаться с ними. Из-за древних воспоминаний он не переставал думать о сражениях, но даже не помышлял, что будет иметь их на своей стороне. Лучше проверить сейчас. Вместо того, чтобы... О, свет! Запоры и замки были для него что семечки, а уж застежка у этого браслета оказалась и вовсе простой. Нужно было только надавить в определенных местах, вверху и внизу, почти напротив привязи, и открыть после этого одной рукой. С металлическим щелчком браслет раскрылся. У ошейника застежка была похитрее, и потребовались обе руки. Взявшись за нужные места по обе стороны от места соединения с привязью, Мэтт надавил, потом чуть перекрутил и потянул, не прекращая давить. На первый взгляд ничего не произошло, пока он не перекрутил части ошейника в другую сторону. Тогда ошейник раскрылся тоже с щелчком чуть погромче, чем браслет. Очень просто. Разумеется, на то, чтобы сообразить, как открыть ошейник, у него ушел целый час, даже с помощью Джуэлина тот кое-что видел. Однако никто это не похвалил, никто на него даже не посмотрел, хотя он и сделал то, чего никто из них не мог. Защелкнув браслет на своем запястье. Сеталь намотала привязь кольцами на руку, затем протянула открытый ошейник Джолин. Та уставилась на него с отвращением. — Ты хочешь спастись? — тихо спросила хозяйка гостиницы. Помедлив, Джолин выпрямилась и подняла подбородок. Сеталь замкнула ошейник на шее Айс Седай с таким же резким щелчком, с каким он раскрылся должно быть мэт ошибся насчет размера ошейник достаточно плотно обхватил высокий ворот платья губы джолин дернулись и только но мэт прямо таки почувствовал как напряглись у него за спиной Блерик с феном он затаил дыхание бок о бок обе женщины сделали маленький шажок задев мэта И тот снова вздохнул. Джолин неуверенно хмурилась. Затем они сделали второй шаг. И тут Айс с криком рухнула на пол, корчась в муках. Она не могла и слова вымолвить, только стонала все громче и громче. Джолин сжалась в комочек. Ее руки, ноги и даже пальцы скрючивались и сгибались под странными углами. Едва Джолин упала, Ситаль бросилась на колени рядом с нею, нашаривая ошейник. Но ее опередили Блерик и Фэн, хотя действия стражи выглядели странными. Опустившись на колени, Блерик приподнял стонавшую Джолин и положил ее голову к себе на грудь, принялся зачем-то массировать ей шею. Фэн разминал пальцами ее запястья. Ошейник раскрылся. И Сеталь села на пятки. Но Джолин продолжала корчиться и скулить, и стражи не прекращали массажа, словно пытаясь остановить судороги. Оба бросали ледяные взоры на Мэтта, как будто виноват во всем был он. Но Мэт, узревший, как рухнул в одночасье его чудесный план, на них не смотрел. Он не знал, что теперь делать. Еще два дня и вернется Тайлен, а он-то был уверен, что успеет исчезнуть раньше. Подойдя к Ситаль, Мэт похлопал ее по плечу. Скажи ей, мы придумаем что-нибудь другое, пробормотал он. Но что, очевидно, иметь на руке Айдам должна женщина со способностями сулдам. Хозяйка гостиницы нагнала его в темноте. У лестницы на кухню, где юноша оставил свою шляпу и плащ. Добротный простой плащ, без всякого шитья. Мужчина вполне может обойтись без вышивки. Им эту вышивку на плаще даром не нужна. И о кружевах он ни капельки не жалеет. Нет, нет и нет. — У тебя уже есть иной план? — спросила Ситаль. В темноте Мэтт не видел ее лица, но явственно различал, Серебристый блеск айдам она ощупывала браслет на запястье. У меня всегда есть наготове иной план соврал мэт, расстегивая на ней браслет. во всяком случае тебе не придется рисковать головой. как только я заберу у тебя джолин, можешь отправляться к мужу. она только хмыкнула и мэт заподозрил, что она знает. Нет у него никакого плана. В общей зале полный шончан. Мэту появляться не хотелось, поэтому он вышел через кухню на конюшенный двор, а оттуда через ворота на площадь Молхара. Мэт не боялся, что кто-то возьмет его на заметку или поинтересуется, что он здесь делает. Когда Мэт вошел в гостиницу в этой невзрачной одежде, его, видимо, приняли за посыльного. Но среди шунчан Мэт заметил трех сулдам, и с ними было две дамани. В душу Мэта начало закрадываться опасение, что придется оставить Теслин и Эдесину в ошейниках, и потому сейчас ему совсем не хотелось видеть дамани. Кровь и проклятый пепел. Он же обещал только попытаться. Негреющее солнце еще стояло высоко в небе, но ветер с моря набирал силу. В воздухе, пропахшем солью, чувствовалась близость дождя. За исключением маршировавшего через площадь отряда «Стражи последнего часа», в котором людей было больше, чем агиров, все прохожие торопились закончить свои дела, пока не начался дождь. Мэтт дошел до подножия высокой статуи королевы Нариены, с обнаженной грудью, когда на плечо его опустилась чья-то рука. Поначалу без той смешной одежды я тебя и не узнал, Мэт Коутон. Мэт обернулся. И оказался лицом к лицу с крепким Ильянсом Соджин, которого он видел в тот день, когда в его жизни вновь появилась Джолин. Круглому лицу Ильянса борода и наполовину обритая голова придавали странный вид. Он дрожал от холода, потому что был подумать только без куртки в одной рубашке. «Вы меня знаете?» — настороженно спросил Мэт. Крепко сбитый Соджин расцвел в широкой улыбке. «Направь меня, удача знаю. Однажды ты совершил весьма запоминающееся плавание на моем корабле, в начале которого...» Были тролоки и шадар логот, а в конце мурдрал и объятые пламенем Байл Байлдоман, мастер Коутон, ты меня не помнишь? Помню. Да, теперь Мэт его припомнил. То плавание почти целиком подернулось в его памяти туманом, и многочисленные провалы заполнились чужими воспоминаниями. Давайте как-нибудь посидим за горячим вином с пряностями, поговорим о старых добрых временах. Он не сказал бы ничего подобного, если бы заметил дома на первом. Сохранившиеся воспоминания о плавании были на редкость неприятными, словно о тяжелой болезни. Конечно, ведь он и был болен в какой-то мере. Еще одно неприятное воспоминание. «Да, лучше случая не придумаешь», — засмеялся Доман, крепкой рукой обнимая Мэтта за плечи и разворачивая его обратно к страннице. Подумав, что отвязаться от Домана не получится, разве что начать отбиваться, Мэт покорно пошел с ним. Драка на кулаках — не лучший способ остаться незамеченным. К тому же он не был уверен, что выйдет победителем. Доман казался толстоватым, но жирок покрывал весьма крепкие мускулы. В любом случае выпить не помешает. Да и не был ли Доман вроде как контрабандистом? Вдруг ему известны пути дорожки в удары обратно, о которых не знают другие, и он раскроет тайные тропки, если правильно повести разговор особенно когда вино язык развяжет. В кармане Мэттовой куртки покоился туго набитый золотом кошель, и Мэтт согласен был потратить все денежки, лишь бы напоить собеседника, как скрипача в день солнца. Подвыпившего человека разговорить легко, сам болтать начинает. Доман, подталкивая Мэтта перед собой, провел его через общую залу раскланиваясь налево и направо перед высокородными и офицерами, которые едва его замечали. Однако свернул Домон не на кухню, где Нит могла усадить их на скамью в уголке. Он повел Мэтта вверх по лестнице без перил. И пока Домон не втолкнул юношу в комнатку в глубине гостиницы, Мэт полагал, что тот собирается прихватить куртку и плащ. В камине жарко палал огонь, и в комнате было тепло. Но Мэтт вдруг ощутил холод и гораздо сильнее, чем на улице. Затворив дверь, Доман встал перед нею, расставив ноги и скрестив на груди руки. «Ты находишься в присутствии капитана Зеленых, леди Эгенин-Тамарат», — распевно произнес он, потом добавил обычным голосом. «Это Мэтт Колтон. Мэт перевел взор с дома на высокую женщину, сидевшую на стуле в деревянной позе. Сегодня ее плессированное платье было светло-желтого цвета, поверх него она надела расшитое цветами широкое одеяние, но Мэт ее узнал. Бледное лицо ее было суровым, в голубых глазах читалось такое же хищное выражение, как у тайлен. Однако Мэт подозревал, что Эйгенен он понадобился вовсе не для поцелуев. Руки у нее были тонкие, но Мэт на них заметил мозоли, как у человека, привыкшего держать меч. У него не было возможности спросить, зачем его сюда привели, да вопросы и не понадобились. Мой Соджин сообщил мне, что с опасностями ты знаком не понаслышке, мастер Колтон заговорила она, как только умолк Домон. Ее тягучий шончанский акцент звучал все так же безапелляционно и повелительно. Но ведь она и была из высокородных. «Мне нужны такие люди в экипаж. Я хорошо заплачу золотом, а не серебром. Если ты знаешь кого-то подобного тебе, я найму их тоже» но они должны уметь держать язык за зубами. Мои дела касаются только меня. Байл упоминал еще два имени, Том Мэрилин и Джулиан Сандар. Если они в Абудар, я воспользовалась бы также и их способностями. Они меня знают и знают, что могут доверить мне свою жизнь. Так что и ты, мастер Коутон, можешь мне довериться. Мэт, откинув за спину плащ, селся на второй стул. Ему не положено было сидеть в присутствии высокородных даже самого низшего ранга, а о месте Эгнен в Шончанской иерархии свидетельствовали подстриженные под горшок темные волосы и покрытые зеленым лаком ногти на мизинцах. Но ему нужно было поразмыслить. У вас есть корабль? Спросил Мэт главным образом, чтобы выиграть время. Она гневно открыла было рот. «Уж если задаешь вопросы высокородным, делать это полагается наитактичнейшим образом». Доман хрюкнул и покачал головой. И через секунду вид у Эгенин стал еще раздраженнее. Но потом ее строгое лицо разгладилось. Однако глаза ее сверлили Мэтта словно два буравчика. И, встав перед ним, она расставила ноги, и уперла кулаки в бедра. «Корабль у меня будет. Самое позднее, к концу весны, как только из Кантарина доставят мое золото», заявил Эггенен ледяным тоном. мэд вздохнул. «Что ж, на деле у него нет никаких шансов вывести из Седай на корабле, принадлежащем Шон Чан. Ни единого реального шанса. «Откуда вы знаете Тома и Джуэлина?» А Томми наверняка мог рассказать ей Доман, но света ради, откуда она знает Джуэлина?» «Ты слишком много спрашиваешь», — отрезала она, отворачиваясь. «Боюсь, ты все-таки мне не подходишь. Байл, выпусти его!» Последние слова были сказаны приказным тоном. Доман и не подумал пошевелиться. «Расскажи ему!» с настойчивостью в голосе попросил он. «Раньше или позже, но он должен узнать все. Иначе он ввергнет тебя в еще большую опасность, чем грозит тебе сейчас. Расскажи ему». Даже для Соджин дома он зашел, пожалуй, слишком далеко. У Шон -Чен были четкие представления о том, какое место должна занимать собственность. Во всяком случае, это ясно понимали те, у кого живая собственность имелась. Судя по виду Эгинин, она вряд ли отличалась терпимостью. Некоторое время она казалась крайне недовольной, расхаживала по комнате, подбивая носками туфель юбки и бросая хмурые взгляды то на Домана, то на Мэта. Наконец она остановилась». «Я оказала им небольшую помощь в Танчика», — промолвила Эгенин, чуть помедлив добавила, «и двум женщинам, которые с ними были, Илэйн Тракант и Найни Фалмира». Она впилась взглядом в Мэта, пытаясь понять, известны ли ему эти имена. Грудь Мэта словно сдавила железным обручем. Это была не боль. Ощущения сродни тому, что испытываешь, когда видишь, как лошадь, на которую ты поставил, несется к финишу, вплотную к ней все остальные, и никак не понять, кто опережает. Что, Света, ради Найнифа и Илэйн делали в Танчика, такого, что им понадобилась помощь шончанки? И чем это она им помогла? И с Томас Джуэлином никаких подробностей вытянуть не удалось. Впрочем, это все равно не важно. Эгенен нужны люди, которые сохранят ее секреты и не боятся опасностей. Ей самой грозит опасность. Маловероятно, чтобы кому-то из высокородных грозила опасность, разве только от других высокородных. Или за тобой гонятся взыскующие промолвил мэт достаточным подтверждением ему стало то как она вскинула голову и как рука ее метнулась к поясу словно за мечом дом он переступил с ноги на ногу разминая руки Взор от мэта он не отрывал и взгляд его неожиданно стал еще жестче, чем у эгинин от него ощутимо повеяло угрозой и Мэтт вдруг сообразил, что может и не выйти отсюда живым. «Если нужно уйти от взыскующих, могу помочь», — быстро сказал он. «Вам надо отправиться туда, где нет шунчан. Там, где шунчан, взыскующие вас всегда найдут. И лучше уходить как можно скорее. Золото можно раздобыть, если только раньше вас не схватят взыскующие». Том говорил мне, они что-то больно деятельными стали. «Щипцы там раскалили, дыбу готовят!» Егинин застыла неподвижно, пристально глядя на Мэта. Потом обменялась с долгим взглядом. «Возможно, и в самом деле лучше уйти поскорее», — очень тихо сказала она. Однако голос ее сразу же стал тверже. Набежавшая было на лицо тень тревоги мгновенно исчезла. Думаю, взыскующие не станут меня останавливать, если я покину город. Но они полагают, что я могу привести их к чему-то такому, что нужно им больше, чем я. Они двинутся за мной, и пока я не оставлю земли, уже занятые Раэгел, они всегда могут вызвать солдат и арестовать меня. Что и сделают. Сразу же, как только решат, что я собираюсь отправиться в страны, еще не взятые под их руку. «Вот тогда мне и понадобится ловкость твоего приятеля, Тома Мэрилина, мастер Коутон. Между этим городом и свободными землями я должна исчезнуть из поля зрения взыскующих. Может, золото из Кантарина я и не получу, Но у меня хватит денег, чтобы щедро вознаградить вас за помощь. Можешь заверить в этом остальных. «Зовите меня, Мэтт», — сказал он, одаряя Егинин самой своей обаятельной улыбкой. Любую женскую суровость можно смягчить широкой искренней улыбкой. Правда, Егинин как будто ничуть не смягчилась. Даже наоборот, слегка нахмурилась. Но Мэтт знал, как действует на женщин его улыбка. «Я знаю, как вам сейчас исчезнуть. Скажу прямо, вжидать толку нет. Взыскующие могут решить арестовать вас хоть завтра». Удар достиг цели. Она не вздрогнула. Он ждал, что вздрогнет, но зато кивнула. «Есть одно условие, Эгинен. То, что он собирался сказать, могло произвести эффект не хуже какого-нибудь фейерверка Алудры. Но Мэтт не колебался. Кто не рискует, тот не выигрывает. Мне не надо золота. Но мне нужны три сулдам, которые будут держать рот на замке. Как по-вашему, можно их найти? Через полминуты, которые тянулись несколько часов, Эгнин снова кивнула. И Мэт улыбнулся. Его лошадь все-таки пришла первой. Доман. Без всякого выражения промолвил Том, сжимая в зубах чубук трубки. Он лежал, подложив под голову сложенную вдвое тонкую подушку, и как будто разглядывал слабую голубоватую дымку, висевшую в лишенной окон комнатки. Чтобы осветить все помещение, хватало одной лампы. Эгинин. «И теперь она высокородная!» Сидевший на краешке второй койки Джуэлин заглянул в закопченную чашечку своей трубки. «Не знаю, нравится ли мне это». «Значит, по-твоему, мы ей доверять не можем?» произнес Мэтт, неосторожно придавив табак большим пальцем. С приглушенным ругательством... Он отдернул палец и, сунув его в рот, стал посасывать. Вновь он оказался перед выбором остаться стоять или сесть, но впервые не имел ничего против табурета. Немалую часть утра он провел за разговором с Эгенин, но Тома не было во дворце до темноты, а Джуэлина пришлось дожидаться еще дольше. Мэтта несколько обескуражило, что его новости ни того, ни другого не обрадовали, так, как он предполагал. Том со вздохом заметил, что ему удалось таки рассмотреть как следует нужную печать, но в глазах Джуэлина, когда взгляд ловца воров падал на сверток, брошенный им в углу комнаты, вспыхивали сердитые огоньки. «Проклятие, что это с ним?» «Ну, подумаешь, не нужны больше платья сулдам». «Говорю же вам, они оба, да дрожи в коленках, боятся взыскующих». Продолжил Мэтт, когда боль от ожога затихла. Ну, может, и не до дрожи в коленках, но весьма напуганы. Эгенин, хоть и высокородная, но она глазом не моргнула, когда я сказал, зачем мне понадобились сулдам. Она просто ответила, что знает троих, которые сделают все, что нужно, и завтра они будут готовы. «Благородная женщина эта, Эгинин, задумчиво протянул Том. Время от времени он прерывал свою речь, чтобы выдуть колечко дыма. Странная правда. Но ведь она из Шончан. По-моему, она даже найнев понравилась, а что точно, это я знаю. И они ей понравились, несмотря на то, что они Айсседай, как она считала. В Танчика она очень пригодилась, была весьма полезна. «Более чем компетентна. Хотелось бы мне знать, благодаря чему ее повысили до высокородных, но я считаю, что Эгинин мы можем доверять. И Домону. Интересный человек этот Домон. Контрабандист пренебрежительно пробормотал Джуэлин. И теперь принадлежит ей». Соджин, знаете ли, нечто большее, чем просто собственность. Бывают Соджин, которые указывают высокородным, что делать. Том, приподняв бровь, покосился на него. Больше он ничего не сделал, но через миг Джуэлин покачал плечами. «Наверное, дом он надежен», — нехотя заключил он. «Для контрабандиста». Мэт фыркнул. «Может, они ревнуют». Что ж он таверен, и им придется с этим мириться. Тогда завтра ночью мы уходим. Единственное изменение в планах. У нас будут три настоящих сулдам, и через ворота нас проведет одна из высокородных. «Эти самые три сулдам выведут из города трех Айсида и даже не подумают поднять тревогу», — пробормотал Джуэлин. Как-то, когда Рандалтор был в тире, я видел, как подброшенная монета пять раз подряд становилась на ребро. Под конец мы ушли, а она так и осталась стоять на столе. Думаю, случится может всякое. «Джуэлин, либо ты ей доверяешь, либо нет», — прорычал Мэт. Ловец воров зло посмотрел на свернутые платья в углу, и Мэтт покачал головой. «Чем они так помогли вам в Танчика, Том?» «Кровь и пепел нечего опять смотреть на меня пустыми глазами». «Вы знаете, они знают. Я тоже имею право знать». Найнев велела никому не рассказывать, многозначительно промолвил Джуэлин. Илэйн велела не рассказывать, мы обещали. Можно сказать, клятву дали. Том помотал головой. Бывает, Джуэлин, обстоятельства меняются, и это всяко была не клятва. Он выпустил три безупречных колечка дыма, одно в другом. Они помогли нам раздобыть нечто вроде мужского айдам, а потом избавиться от него, Мэт. По всей видимости, черная Айя собиралась надеть его на Ранда. Сам понимаешь теперь, почему Найниф и Илэйн хотели сохранить это в тайне. Если пройдет слух, что подобная вещь вообще существует, свет знает, какие начнутся росказни. Кому какое дело, что за басни рассказывают люди? «Мужской Айдам». Свет. Да если черная Айя или Шончан ухитрятся надеть эту петлю Ранду на шею... Цветные пятна вновь закружились в голове Мэта, и он заставил себя не думать о Ранде. Слухи вряд ли повредят ему. На сей раз никаких пятен. Можно избавиться от них, если не думать о... Вновь взвихрились цветные кляксы и Мэтт стиснул зубами черенок трубки. Не так, Мэтт. Слухи обладают силой. Песни менестрелей, баллады бардов и уличные слухи схожи между собой. Они пробуждают страсти и заставляют людей видеть мир несколько иначе. Сегодня, например, я слышал, как один человек утверждал что Рант поклялся в верности Элайде, что он в Белой башне. А этот малый Мэтт верил тому, что говорил. А если этому поверят, скажем, достаточно тайронцев? А жители Тира не любят Айсида, верно, Джуэлин? Некоторые не любят, — допустил Джуэлин, а потом добавил, как будто Том вытягивал из него эти слова клещами. Большинство не любят. Но мало кто из нас встречался с Айсседай, мало кто их знает. Поскольку существовал закон, запрещавший направлять силу, Айсседай редко появлялись в Тире и почти никому не открывали, кто они такие. Это несущественно, мой прекрасный тайронский друг, любящий Айсседай. И так или иначе придает вес моим доводам. Тир стоит за ранда. Во всяком случае, за него тайронская знать, которая боится, что в случае, если они отрекутся от него, Ранд может вернуться. Но если они поверят, что Ранд в башне, значит, он может и не вернуться. Если они поверят, что он орудие башни, это станет еще одной причиной повернуть против него. Если этим двум байкам поверит достаточное число тайронцев, Ранд может потерять тир, так же быстро, как взял Каландор. Это всего лишь один слух во всего лишь одном тире. И не меньше вреда такой слух способен причинить в кайрене в Эллиане, где угодно. Не знаю, какие слухи может породить мужской Айдам в мире, где есть дракон возрожденный и ашаманы. Но я слишком старый, мне не хочется этого знать. Мэтт отчасти понял его. Так полководец старается заставить вражеского командира думать, что замышляет он совсем не то, что замыслил на самом деле, и собирается двинуть армию туда, куда никогда в жизни ее не двинет, а враг, если он не менее искушен в полководческом искусстве, пытается сделать то же самое. Иногда обе стороны бывают так запутаются, что происходят странные вещи, даже трагедии. Горят города, которые никто не намеревался поджигать, хотя поджигатели считают иначе, и гибнут тысячи людей. По той же причине уничтожается урожай, и десятки тысяч умирают от голода. «Но я ведь не собираюсь болтать на каждом углу об этом «айдам для мужчин», — сказал Мэт. «Полагаю, кому-то из вас пришла в голову светлая мысль рассказать... ему?» Вспыхнули цветные пятна. Наверное, лучше их не замечать или привыкнуть к ним. Пятна исчезали так же быстро, как и возникали, и вреда от них не было никакого. Просто это очень не нравилось все, чего он не понимал. Особенно, когда была каким-то образом замешана сила. Серебряная лисья голова, висевшая под рубашкой, возможно, и могла защитить его от силы, но в этой защите прорех было не меньше, чем в его воспоминаниях. «Вообще-то говоря, регулярного сообщения мы не поддерживали», — сухопроизнес Том, двигая бровями. «Полагаю, если Илы и не сочли эту весть важной, они нашли способ дать знать ему. «А с чего бы?» — сказал Джуилин, наклонившись и скрихтением стаскивая сапог. «Эта штука на дне морском». Нахмурясь, он швырнул сапог в угол к свернутым платьям. Мэт, ты сегодня дашь нам поспать? Завтра, похоже, у нас не будет времени на сон. А я вообще-то предпочитаю спать хотя бы через ночь». Эту ночь Мэт решил провести в кровати Тайлин. Не ради старых добрых времен, при этой мысли он засмеялся, хотя смех получился скорее визгливый, чем веселый. Просто теплые перины и набитые гусиным пухом подушки предпочтительнее сеновала. Тем более, если человек не знает, когда ему доведется в следующий раз поспать нормально. Но вот беда. Заснуть он никак не мог. Мэт лежал в темноте, подложив под голову руки, с накинутым на запястье кожаным шнурком лисьего медальона. Он был готов пустить медальон в ход, если в щель под дверью проскользнет голом. Но вовсе не голом лишил его сна. Мэт все прокручивал в голове свой план. Тот был хороший прост. Прост, насколько возможно в сложившихся обстоятельствах. Только вот ни одно сражение не происходит по плану, как бы тот ни был распрекрасен. Великие полководцы завоевывают славу не блестящими замыслами, а умением добиться победы случаи, когда эти замыслы проваливаются. Поэтому, когда в окнах забрезжил первый свет, Мэт все еще лежал без сна катая медальон между пальцами и стараясь просчитать, что может пойти наперекосяк.